Глава двадцать четвертая. Тимати. «Все пакостней и пакостней этот длиннющий коридор, эти черепа повсюду, маски смерти мексиканского вида, фигуры, с которых содрана кожа, но они, тем не менее, продолжают ухмыляться, лица, продырявленные палочками сквозь языки и щеки, тела из плоти, увенчанные черепами. Прелестно». А еще этот странноватый старик, говоривший с нами голосом, который вполне мог бы принадлежать машине. Я близок к мысли о том, что он некая разновидность робота. Не может он быть настоящим с такой гладкой, тугой кожей, с этой лысой головой, у которой такой вид, будто на ней никогда не было волос, с этими необычно блестящими глазами шеешь. Ванна, по крайней мере, оказалась недурной. Хотя они забрали мою одежду, мой бумажник. Мои кредитные карточки, все до мелочей. Не очень-то мне нравится такой расклад, хоть я и предполагаю, что им вряд ли удастся воспользоваться здесь моими вещами. Может, они просто хотят все постирать? Ничего не имею против того, чтобы походить здесь в этих шортах. Немного жмет в заднице, должно быть, я покрупнее их обычных гостей, но в жару неплохо сократить количество одежды. Против чего я возражаю, так это то, что мою комнату заперли». Это детально напоминает мне сцены из многих ужастиков, что я видел по телевизору. Теперь должна открыться панель, скрытая в полу, и оттуда появится извивающаяся священная кобра, которая будет шипеть и плеваться ядом, или по скрытым отверстиям начнет поступать отравленный газ. Ладно, это я не всерьез. Не думаю, что с нами что-нибудь случится, и все же обидно оказаться в заперти, если ты гость. Может быть, сейчас время какое-нибудь особо сокровенной молитвы и они не хотят, чтобы им мешали. Вполне возможно. Подожду часок, а потом попробую высадить дверь, правда, вид у нее чертовски прочная, такая здоровенная толстенная деревяшка. Телевизора в здешнем мотеле не имеется, и читать почти нечего, если не читать брошюрки, которые оставили на полу рядом с моей койкой. Но я, кажется, уже читал что-то подобное. Книга черепов ни больше, ни меньше». Напечатано на машинке на трех языках. Латынь, испанский, английский. Веселенькое украшение для обложки. Череп и искрещенные кости. Хей-ха, веселый Роджер. Но это меня не забавляет, а в брошюрке все то, что нам излагал Эли. Вся эта мелодраматическая чепуха насчет 18 таинств. Формулировки немного не такие, как в его переводе, но смысл тот же самый. Немало болтовни о вечной жизни, но и о смерти тоже много, слишком много. Мне бы хотелось выбраться из этого места, если они вообще когда-нибудь откроют дверь. Шутки шутками, и месяц назад это, может быть, и казалось забавным, рвать задницу и дуть на запад по указанию Эли, но теперь, оказавшись здесь, не могу понять, как я позволил втянуть себя в это. Если у них все всерьез, в чем я продолжаю сомневаться, то я не хочу играть в их игры, А если они представляют собой лишь кучку балдеющих от собственных ритуалов фанатиков, что кажется ближе к истине, мне все равно с ними не по пути. Я здесь почти два часа, и думаю, что уже достаточно. Все эти черепа действуют мне на нервы. Да еще и их шуточки с запиранием дверей и этот потусторонний старик. «Ладно, ребята, хватит. Тимати готов возвращаться домой».